Глава 38. Новые шакалы нового тысячелетия. Позвольте привести отрывок из новой исповеди. «Я шел по улице в деревушке, где жили мои дедушка и бабушка в Пакистане», рассказал мне Джафар, студент, с которым я познакомился, когда выступал на бизнес-конференции в Стамбуле. Внезапное задание рядом со мной взорвалось, в него попала ракета с беспилотника. Люди выбежали с дикими криками. Женщина, несущая ребенка на руках, была охвачена пламенем. Я бросился к ней, выхватил ребенка и велел ей лечь на землю и кататься из стороны в сторону. На его глазах выступили слезы. Она выжила, но многие погибли. Многие. Тем беспилотником управляло новое поколение шакалов, поколение людей, которые не рискуют своей жизнью, Они слышат криков раненых и умирающих и не видят страданий невинных жертв. Они сидят за мониторами компьютеров, в их работе нет ничего героического, как и в стране, которая причиняет такие страдания другим людям. Хотя мы часто читаем в новостях об убийстве лидеров Аль-Каиды и других террористических группировок с помощью беспилотников, Невозможно найти статистику о совершенных ошибках, так называемом сопутствующем ущербе, как говорит Пентагон, то есть убийстве невинных мирных граждан. Можно дать только примерные оценки, но даже эти оценки шокируют. По меньшей мере, 6000 ни в чем не повинных человек погибли в результате атаки американских дронов в Афганистане, Пакистане, Йемене, Сомали, Ираке, Филиппинах, Ливии и Сирии, сказано в письме, подписанном десятками американских ветеранов войны и опубликованном в июне 2015 года. В том письме они призывают операторов беспилотных летательных аппаратов отказаться от полетов и никоим образом не поддерживать подобные действия. Эти ветераны понимают, что беспорядочные удары беспилотников по гражданским лицам расцениваются во всем мире как теракты. Многие ветераны на собственном опыте знают, что действия операторов, беспилотников и многих других современных шакалов набивают карманы корпоративных магнатов, которые наживаются на войне, разрушениях, восстановлении инфраструктуры, нефтяных месторождениях и других ресурсах, лежащих в основе многих конфликтов. В то же время их действия подрывают доверие к Соединенным Штатам Америки, противоречат интересам американских граждан и способствуют экономике, основанной на страхе. Бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки при президенте Обаме генерал-лейтенант Майкл Флинн назвал применение беспилотных летательных аппаратов провальной стратегией, которая лишь поощряет жестокость и терроризм. «Когда сбрасываешь бомбу с беспилотника», — сказал он, — «урона больше, чем пользы». Флинн знает, о чем говорит. Он возглавлял разведывательное управление Министерства обороны Соединенных Штатов Америки до лета 2014 года. Документы, опубликованные Викиликс и Эдвардом Сноуденом, указывают на пугающий рост применения... Центральным разведывательным управлением таких методов, как пытки, захват и вывоз людей в третьи страны, задействование военизированных сил, нанятых правительством и глобальными корпорациями, а также программы Центрального разведывательного управления и спецназа по устранению приоритетных целей. В отличие от тайных агентов-одиночек, преобладавших в прошлом, которые опирались на свою смекалку и физическую силу, новое поколение стадных шакалов пользуется поддержкой авиаударов, спутников и других современных технологий. Хотя американское общество держит в неведении относительно операций специально подготовленных военных формирований главным образом морских котиков и отряда «Дельта», люди, живущие в регионах, где они наносят удар, знают правду. «Нью-Йорк Таймс» сетует на завесу секретности, окружающую подобные подразделения. В статье под заголовком «Команда морских котиков номер 6. Тайная история незаметных убийств и размытых границ». По всему миру они управляли шпионскими станциями, замаскированными под коммерческие суда, выдавали себя за гражданских сотрудников подставных компаний и работали под прикрытием в посольствах пары парах мужчина-женщина, отслеживая тех, кого Соединенные Штаты Америки хотели убить или захватить. Эти операции – часть тайной истории команды морских котиков номер 6, одной из самых легендарных, секретных и малоизученных военных организаций страны. Некогда небольшая группа, предназначенная для выполнения специальных, но редких миссий, Подразделение, прославившееся убийством Усамы Бен Ладена, за более чем 10 лет боевых действий превратилась в глобальную машину по выслеживанию людей. Далее в статье обсуждалось то, что большая часть текущей политики Соединенных Штатов Америки проводится в тайне. Расследовательская команда «Таймс» пришла к следующим выводам. Подобно кампании Центрального разведывательного управления по нанесению ударов с помощью беспилотников, силы специального назначения предлагают политикам альтернативу дорогостоящим оккупационным войнам. Однако покров секретности окружающий команду номер 6 не позволяет в полной мере оценить ее деятельность и последствия ее действий, включая жертвы среди гражданского населения и серьезное недовольство в странах, где орудуют ее члены. В мое время шакалов обычно отправляли за границу за исключением тех, кто занимался подавлением внутренних беспорядков и внедрением в коммунистические ячейки в Соединенных Штатах Америки. Это тоже изменилось к выходу новой исповеди. После 11 сентября страх вынудил американцев согласиться пожертвовать тайной личной жизни и свободой, и предоставить АНБ, ЦРУ, ФБР и другим агентствам беспрецедентную власть. Инструменты, отточенные за границей, включая беспилотники и разведывательные летательные аппараты, шпионили за нами в Соединенных Штатах Америки. Документы, обнародованные федеральными властями Соединенных Штатов Америки после судебного процесса, связанного законом о свободе доступа к информации, показали, что этими беспилотниками управляли американские солдаты и запускались они с военных объектов на территории Соединенных Штатов Америки. Некоторые обслуживались правоохранительными органами и пограничной службой. Многие, если не все, были предназначены для убийства людей. По данным Associated Press AR, ФБР располагала небольшим военно-воздушным флотом с множеством низколетящих самолетов, контролирующих всю территорию Соединенных Штатов Америки и оснащенных видеокамерами, а иногда и средствами прослушивания мобильных телефонов под прикрытием фиктивных компаний, служащих ширмой для правительства. В статье А.Р. говорилось также, что эти полеты – обычно проводились одобрения судьи, и что за последние 30 дней были осуществлены полеты над более чем 30 городами в 11 штатах страны. Хотя 11 сентября запугало население Соединенных Штатов Америки настолько, что мы добровольно отказались от своей свободы, неоднократные сообщения о пытках на военных базах и в местах содержания преступников о нападениях на информаторов, полицейском произволе и прослушки личных телефонных разговоров изменили общественное мнение. Все чаще средства массовой информации и блоги указывали на то, что подобные действия противоречат законам, призванным защищать тайну частной жизни. В декабре 2005 года впервые стало известно, что Агентство национальной безопасности АНБ перехватывая телефонные звонки и интернет-общение американцев. Эти новости вместе со статьей «You Say Today» от мая 2006 года и заявлениями нескольких членов Конгресса показали, что АНБ также получает подробные отчеты о телефонных разговорах и других видах общения американцев. Подобная слежка нарушает гарантии сохранения тайной частной жизни установленные Конгрессом и Конституцией Соединенных Штатов Америки. Драконовские методы шакалов, обнародованные в таких документах, стали возмутительным, тревожным и печальным свидетельством тех инструментов, которые применялись во второй волне экономических убийц. Многие американцы поняли, что правительство, которое должно защищать демократические идеалы, предало эти идеалы и сам принцип, согласно которому правительство состоит из простых людей, избирается простыми людьми и служит простым людям, погребен в пепле нулевой отметки. Когда вышла новая исповедь, АНБ отслеживала примерно по 200 миллионов текстовых сообщений в день и тайно установила шпионское программное обеспечение примерно на 100 тысяч компьютеров получая доступ к хранящейся на них информации. Мне оставалось только гадать, был ли мой компьютер в их числе. При всей моей ненависти к моральным и преступным, пусть и законным, с технической точки зрения и действиям наших шакалов, меня привели в бешенство новости о том, что организация, которая собиралась нанять меня, АНБ, прослушивала телефонные разговоры, 35 мировых лидеров, включая конфиденциальные обсуждения на высшем уровне правительств Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Аргентины и многих наших тогдашних союзников. Как пишет Гардиан, АНБ призывает высокопоставленных чиновников, работающих на его заказчиков, таких как Белый дом, Госдепартамент и Пентагон, делиться своими списками контактов, чтобы агентство могло добавить телефонные номера ведущих иностранных политиков в свою систему наблюдения. Во многих частях света шакалы, стоящие за второй волной экономических убийц, пользовались поддержкой растущего класса наемников, вольных стрелков, не соблюдавших правил и стандартов военнослужащих. К 2012 году насчитывалось почти 110 тысяч контрактных наемников в одном только Афганистане по сравнению с 68 тысячами военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Для сравнения во Вьетнаме было 70 тысяч наемников и 359 тысяч военнослужащих. Хотя информации по числу наемников, чьи услуги оплачивались деньгами американских налогоплательщиков, нет, в отчете 2014 года, посвященном 30 самым влиятельным частным военным и охранным компаниям, первое место заняла G4S, фирма, насчитывавшая более 620 тысяч человек и получившая свыше 12 миллиардов долларов, в 2012 году. Помимо солдат, G4S продавала государствам и корпорациям новейшее оборудование для шпионажа и слежки. Интересно, что Блэк Уотер, переименованная в Академии, известная широкой общественности, частная военная компания, в связи с обвинениями в убийстве иракских гражданских лиц, заняла 30-е место. Привлечение наемников позволило Вашингтону заявить, что военные операции мало-помалу сворачиваются, число погибших американцев снижается и правительство не несет ответственности за пытки и другие военные преступления. Наемники не нуждались в таких непопулярных мерах, как мобилизация во время Вьетнамской войны, которая спровоцировала антивоенные движения. Они не поддерживали незаконные действия шакалов, не подчиняясь ни Пентагону, ни президенту, ни Конгрессу, вообще никому. Когда я проводил исследования для новой исповеди, я заметил, что корпоратократия практически безгранична и совершенно недемократична в своей способности и желании шпионить за каждым нашим шагом. И переходить к решительным действиям, включая тюремное заключение, без хабиас корпус, а также убийство, стоит нам сделать то, что она расценивает как угрозу своей алчной власти. Ее лоббисты подкупали многих наших выборных чиновников. Ее спецназ совершал незаконное убийства. Ее низколетечие пилоты и шакалы-роботы, прослушивали наши мобильные телефоны и общение в сети. Все это было частью стремления корпоратократии сделать все возможное, чтобы удержать власть. Вскоре после выхода новой исповеди стало очевидно, что стратегия американских экономических убийц и политика Соединенных Штатов Америки создали благотворную почву для китайских экономических убийц, И так началась третья волна экономических убийц.